Керули окули. Вот женщина, святое диво, чья красота меня гнетет, Стоит одна и молчаливо на берегу гремящих вод. Глаза, где небо как и С лазурью горькою своей, Всегда тревожная, Смешали оттенки голубых морей. В зрачках томящих, словно в раме, Печальный призрак заключен. Там искры смочены слезами И блеск их ясный Омрачен ресницы чайки, Что кометой скользят над сонною волной, Дрожат встревожены над этой неясною голубизной, Как в море пасмурном, где гулы, Где спят сокровища на дне. Там кубок короля из фулы откроют в голубой волне. В прозрачности чуть-чуть лиловой среди медуз и богреца спит жемчуг Клеопатры новый близ Соломонова кольца. Корона, отданная бездном в балладе Шиллера, Еще, смеясь усилием бесполезным, Блестит светло и горячо. И я прикрыл. Кован к этим Взглядам по воле Непонятных чар, Так в глубину морей К наядам Гаральд стремился Гарфагар. Моя душа с тоской Тревожной, неистребляемой Мечты Бросается За тенью ложной В провалы мрачной Пустоты, открывший Грудь, но Хвост свой спрятав, сирена юная плывет, Бела при отсвете закатов на голубой эмали вод. Как от любовного признания девичья грудь дрожит вода, Бормочет ветер заклинания В глубинах раковин всегда. О, приходи ко мне на ложе, Так сладко руки обовьют, Не будут горькие волны Тоже на губы медом притекут, Оставив наверху рыдания Грозы тревожащей лазурь, Мы в кубке моего лобзанья Земных забвенье выпьем бури Так голос влажный голос стонет очей сердце и манит мрак и сердце взыпкой влаги тонет и предвкушает скорый брак